Путь. Во внешнем мире, недоступном для восприятия, падающей звездой неслось по небу солнце и скользило мимо время. Тысяча лет. Две тысячи лет. Три тысячи пятьсот лет. Пять тысяч пятьсот лет. Семь тысяч лет. Девять тысяч лет. Десять тысяч лет. Одиннадцать тысяч лет. Остановка четвертая. Возвращение домой. На сей раз время оказалось бесконечным даже в гиперсне. За долгую десятитысячелетнюю ночь, за сто веков ожидания, в сон погрузился даже компьютер, неустанно контролировавший работу двухсот суперфризеров, разбросанных по всему миру. За последние тысячелетия начали выходить из строя его детали. Один за другим закрывались бесчисленные сенсорные глаза, постепенно впадали в паралич нервы интегральных схем. Термоядерный реактор почти прекратил выработку энергии, в результате чего несколько последних десятилетий морозильные камеры сохраняли абсолютный холод только благодаря изоляции. Затем температура стала повышаться, быстро достигнув опасного уровня, и жидкий гелий начал испаряться. Давление внутри камер гиперсна резко возросло, и казалось, что все скитальцы, совершившие путь длиной в 11 тысяч лет, вот-вот погибнут во взрыве так и не узнав, что с ними произошло. Но затем последняя оставшаяся пара открытых глаз компьютера заметила время на атомных часах, и тикание последней секунды вынудило его древнюю память послать слабый сигнал, включающий систему пробуждения. Импульс ядерного магнитного резонанса за долю секунды расплавил клеточную жидкость в телах капитана авангардной группы и сотни его подчиненных членов отделения от абсолютного нуля а затем нагрело ее до нормальной температуры тела. Через день люди вышли из морозильной камеры. Еще через неделю они разбудили посла и всю миграционную комиссию. Стоило тяжеленной двери холодильника чуть-чуть приоткрыться, как внутрь ворвался ветерок. Посол вдохнул наружный воздух. Здесь пахло не так, как во время трех предыдущих пробуждений. Здесь пахло цветами. Пахло весной. Пахло домом. Он практически не сомневался в том, что давным-давно принял верное решение. Посол и комиссия, приданная ему в помощь, первыми вступили в эпоху своего конечного назначения. Земля бесспорно была землей. Хоть ее и нельзя было толком рассмотреть сквозь зеленую траву, которая покрывала ее, насколько хватало глаз. Совсем рядом с дверью холодильника, положу ложу из россыпи камней изумительных цветов, Протекал ручей с абсолютно прозрачной водой, в которой лениво плавали непуганные рыбы. Двое молодых людей из авангардной группы прошлись босиком по размокшей почве, умыли лица, и ветерок разнес по ближней округе их радостный смех. С голубого неба, по которому плыли снежно-белые облака, смотрело только одно солнце. В зените, не шевеля крыльями, описывал круги орел а вокруг перекликались птицы помельче. Горизонт снова замыкал поросший густым лесом горный хребет, исчезнувший много тысяч лет назад, в эпоху Вестибюля. После предыдущих трех эпох, мир, открывшийся перед ними, показался послу довольно безликим. Но именно эта безликость вырвала у него горячее рыдание. После странствия длиной в 11 тысяч лет ему и всем им Она была позарез нужна. Был позарез нужен мир, мягкий и теплый, как гусиный пух, к которому они могли бы приложить свои растерзанные, измученные умы. На равнине, тянувшейся до самых гор, не было видно и следа человеческой жизни. Капитан авангардной группы подошел и демонстративно встал перед послом и толпившийся за его спиной комиссией, пытавшимися осознать, что все они пережили судный день человечества. «Все кончено», — сказал он. Все совершенно правильно поняли, что он имел в виду. Люди еще довольно долго стояли молча под священным голубым небом на зеленой траве и, сделанным спокойствием, осознавали реальное положение дел. «Вы узнали причину?» — спросил посол. Капитан отрицательно покачал головой. «Природные катаклизмы?» Нет, природа здесь ни при чем. И войны тоже не было. Вообще никаких причин, которые могли бы прийти на ум. Останки? Никаких. Вообще ничего не осталось. Члены комиссии собрались в кружок и принялись наскоро обсуждать обстановку. Может быть, признаки переселения в космос? Нет. Все ближайшие планеты вернулись к тому состоянию, какое было до их освоения человечеством. И никаких признаков позволяющих предположить межзвездную миграцию. Совсем ничего не осталось, ни крошки. Именно так, ровным счетом ничего. Горы восстановлены из камня и грунта с океанского дна. Растительность и вообще природа отлично возродились, но никаких следов человеческого труда не видно. Имеются памятники древности, существовавшие хотя бы за век до того, что когда-то называлось нашей эрой. А вот ничего более нового нет. Экосистемы самостоятельно существуют не менее пяти тысяч лет, а природа сходна с неолитической, хотя и не столь богата видами. Как могло случиться, что ничего не осталось? Во всяком случае, предшественники определенно ничего не хотели сообщать нам. И все снова умолкли. Тишину нарушил капитан. «Вы ведь предвидели это, верно?» – обратился он к послу. И, несомненно, у нас есть соображения о причинах. Мы можем даже точно знать причины, но никогда не поймем их. Их корни лежат глубоко в философской области. Коротко говоря, достигнув высшей точки в своем медитативном бытии, они решили, что самым рациональным выбором будет небытие. Я в прошлый раз говорил вам, что боюсь философии. Ладно, давайте тогда временно отбросим философию. Посол сделал несколько шагов вперед и повернулся к комиссии. «Мигранты прибыли в пункт назначения, приступайте к всеобщей разморозке!» Последний мощный энергетический всплеск 200 термоядерных реакторов позволил произвести импульс ЯМР, который разморозил 80 миллионов человек. На следующий день человечество вышло из морозильных камер и расселилось по континентам которые оставались безлюдными в течение нескольких тысяч лет. На равнине перед морозильной камерой номер один собрались десятки тысяч людей, перед которыми на большом балконе над входом стоял посол. Ближайшие слушали, что он говорил, и передавали его слова, и они, как круги на воде, расходились все дальше и дальше, до границ толпы. Сограждане, мы намеревались переместиться на 120 лет, но оказались за 11 тысяч лет от момента старта. Вы сами все видите. Все, кто был до нас, исчезли, и от человечества остались только мы. Они ничего не оставили нам, и в то же время оставили все. Последние несколько дней мы искали хоть какое-нибудь послание от них, хотя бы пару слов, но так ничего и не нашли. Вообще ничего. Может быть, им было нечего сказать? Отнюдь не так. Они все сказали своими деяниями. Голубое небо, зеленая трава, горы и леса, воссозданная природа. Вот их прощальное послание нам. Посмотрите на зеленеющую землю. Это наша мать. Источник нашей силы, основа нашего существования и место вечного упокоения. Человечеству предстоит еще много ошибаться. Предстоит одолевать пустыни невзготы отчаяния, но если мы не порвем корни, связывающие нас с матерью землей, то не исчезнем подобно им. Какими бы ни были трудности, жизнь и человечество все преодолеют. Сограждане, теперь это наш мир, и мы вступаем в новый круг человеческого бытия. Мы начинаем, не имея ничего, если не считать всего наследия человечества. Посол вскинул над головой руку, держа двумя пальцами квантовый чип из эпохи вестибюля, содержавший в себе полный свод человеческих знаний. И вдруг он осекся и уставился на крошечную черную точку, быстро пробиравшуюся сквозь толпу. Когда она приблизилась, он разглядел черные волосы, которые видел бесчисленное количество раз в своих снах, и глаза – которые, как он считал, превратились в прах сто веков назад. Хуа не осталась в прошлом одиннадцать тысяч лет назад. Она все же пошла за ним и пересекла бесконечную пустыню времени по его следу, когда они обнялись, небо, земля и человек стали единым целым. Да здравствует новая жизнь! выкрикнул кто-то. Да здравствует новая жизнь! Раскатилась по просторной равнине. Над головами людей, весело распевая, Кружились стаи птиц. И конец всего стал началом.